пуще всего аппетита своего двадцатипятилетнего тунеядца, он обул его в свои старые штиблетишки, подарил ему свою истрепанную шинель и отправил его из милости в третьем классе на Хрусланд. С плечей долой и Швейцарии. Казалось бы, счастье повернулось к нашему герою задом. Не тут-то было -с. Фортуна, убивающая голодную смертью целые губернии,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 Вот бы нам с вами, читатель, все это нашему отпрыску, все это нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии. Ну, тут уже музыка заиграла не та. Около нашего барона в штиблетах, приударившего было заодною известную красавицей-содержанкой, собралась вдруг целая толпа друзей и приятелей.